Глава пятая. Аффективно-респираторные приступы. Поговорим о подобных приступах, рассмотрим причины их появления и ваши действия, если придется столкнуться с таким явлением. Представьте, что вы спокойно играете со своим восьмимесячным ребенком в комнате, как вдруг он переключает внимание на розетку и пытается до нее дотянуться. Вы немедленно реагируете и строго запрещаете это делать. Тут же малыш вскрикивает, синеет и перестает дышать. Через несколько секунд дыхание возобновляется, он приходит в сознание. Картина не для слабонервных. Некоторые родители сами чуть не теряют сознание от пережитого, другие испытывают вину за то, что довели малыша, ведь в мыслях худшие диагнозы. Что же на самом деле скрывается за этими симптомами? Аффективно-респираторный приступ, АРП. Это состояние, когда на почве сильного эмоционального возбуждения у ребенка случается внезапная остановка дыхания, апноэ. Длительность простого приступа обычно не превышает 10-15 секунд. Аффективно-респираторным приступам подвержены дети раннего возраста от 6 месяцев до 6 лет. Частота может варьироваться от одного приступа в год до нескольких в день. Не стоит пугаться данного состояния, поскольку этот рефлекторный феномен не относится к эпилептической природе и не говорит о том, что ребенок подвержен эпилепсии. Доподлинно патогенез АРП неизвестен. Некоторые исследователи отмечают вклад железодефицитной анемии в развитие АРП, предполагая, что при анемии снижается насыщение крови кислородом и, соответственно, уменьшается поступление кислорода в ткани организма, в том числе и в головной мозг. Существуют две формы аффективно-респираторных приступов — цианатическое и бледная Причины цианатической, синей формы — испуг, боль, злость, обида, ярость, гнев, неполучение желаемого, недовольство. В ответ на эмоциональный раздражитель плачущий ребёнок с силой выдыхает воздух из лёгких. Дыхательный центр на это реагирует остановкой дыхания. Кожа и слизистые оболочки становятся цианатичными, синюшными. Затем накопившийся в крови углекислый газ отправляет сигнал к дыхательному центру. Рефлекторно расслабляются спазмированные гортанные мышцы, и дыхание восстанавливается. Во время самого приступа может возникать гипертонус или гипотонус. Внешне это проявляется выгибанием дугой или обмеканием. Бледная форма обычно провоцируется болью, например, после травмы, падения, инъекций или внезапного испуга. При бледной форме отмечается потеря сознания, бледность, потливость, мышечная гипотония, брадикардия. Если время приступа апноэ длится более 60 секунд, ребенок теряет сознание компенсаторно, поскольку в бессознательном состоянии мозг потребляет намного меньше кислорода, чем во время бодрствования. Могут возникать тонико-клонические судороги, фаза крика коротка или отсутствует и часто описывается как тихий крик. Тактика взрослых при АРП. В первую очередь необходим очный осмотр педиатра и невролога. Довольно часто на приеме из-за спешки и капризов ребенка мама отвлекается и не всегда может подробно рассказать о произошедшем. Для того, чтобы диалог был конструктивным, родителям стоит заранее подготовить вопросы, описать в подробностях детали приступа, когда он произошел, длительность, чем был вызван, какие изменения заметили в этот момент. В век цифровых технологий, когда гаджеты всегда под рукой, по возможности стоит произвести видеосъемку данного состояния. Это позволит врачу дифференцировать серьезные неврологические состояния от АРП. Лабораторная диагностика эффективно-респираторных приступов заключается в исключении латентного дефицита железа. Помимо общего анализа крови, важно проверить уровень ферритина. Многие удивляются, для чего что-то дополнительно проверять, если есть общий анализ крови. Ошибочно думать, что нормальные показатели общего анализа крови полностью исключают железодефицитную анемию. Данный феномен обусловлен именно стадийностью ее развития. На первом этапе прелатентного дефицита железа происходит истощение депо. Именно ферритин является основной формой депонирования железа. При этом гемоглобин, эритроцитарные индексы и уровень сывороточного железа могут быть в норме. На второй стадии латентного дефицита железа, помимо низкого ферритина, снижается сывороточное железо, а гемоглобин по-прежнему бывает в норме. Лишь третья стадия железодефицитной анемии характеризуется низким гемоглобином. Учитывая, что дети, находящиеся на грудном вскармливании, входят в группу риска по развитию железодефицитной анемии, так важно дополнять общий анализ крови определением ферритина. В связи с тем, что аффективно-респираторные приступы могут протекать с тоникоклоническими судорогами, врач может назначить дополнительное инструментальное обследование – ЭЭГ электроэнцефалография, с целью исключения эпилептической природы приступа. ЭЭГ – это неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности. Данное исследование показано лишь при подозрении на эпилептическую природу приступа. В рутинной диагностике аффективно-респираторных приступов ЭЭГ не показано. При частых эпизодах АРП, сопровождающихся брадикардией, замедлением пульса, бледностью кожных покровов, задержкой дыхания более 60 секунд, показан суточный мониторинг ЭКГ и консультация кардиолога с целью исключения сердечно-сосудистой патологии. Как себя вести при АРП? Первое. Не паниковать. Сохранять самообладание, не суетиться. Взять ребенка на руки. Второе. Непосредственно в момент аффективно-респираторного приступа для рефлекторного восстановления дыхания допустимо похлопать ребенка по щекам, дунуть на лицо, помассировать ушные раковины, аккуратно пощекотать. Не следует использовать нашатырный спирт. После окончания приступа ребенка следует обнять и тихим голосом произнести какие-нибудь успокаивающие слова. Родители не должны показывать свой испуг и страх, а также не следует акцентировать внимание на деталях приступа. Как предотвратить АРП? Их можно отнести к разновидностям истерического приступа. Им в большей степени подвержены дети с повышенной нервной возбудимостью. В то же время могут встречаться у малышей с обычным поведением. Несмотря на то, что аффективно-респираторные приступы возникают непреднамеренно и не могут контролироваться, возможны эпизоды умышленной задержки дыхания у детей старше полутора лет при неправильной реакции со стороны родителей. Дети начинают осознавать, что такая модель поведения работает и позволяет достигать цели, поэтому крайне важна правильная реакция взрослых не только на завершение данного приступа, но и его предотвращение. Сложность заключается в том, что родители, испытывая страх повторения, начинают избегать установления рамок в воспитании. Они готовы потакать капризом, оберегать от малейшего расстройства, разрешать делать все подряд, лишь бы подобное не повторялось. Это напрямую сказывается на ухудшении поведения ребенка. Малыш воспринимает все как должное. При первом же отказе, например, та же ситуация с розеткой будет вызывать бурную реакцию. Одна из эффективных техник предотвращения приступов у детей раннего возраста – это отвлечение внимания при столкновении с потенциальным эмоциональным раздражителем. У детей старшего возраста принцип отвлечения работает менее эффективно, поэтому основной акцент необходимо делать на развитии эмоционального интеллекта и корректировке семейной модели воспитания. Многие дети в силу возраста еще не научились правильно выражать желания – и в момент сверхсильной негативной эмоции чаще всего случается истерический плач. Основная задача родителей – познакомить ребенка с базовыми эмоциями, научить их правильному выражению. Ежедневная практика в озвучивании эмоций и их понимания в скором времени дает плодотворные результаты. Помимо эмоциональных триггеров, дети с АРП могут быть более чувствительны к переутомлению, голоду, спешке – Очень важно нормализовать режим ребенка посредством подсчета времени бодрствования, чтобы не допускать переутомления. В случае длительных прогулок или посещений какого-либо учреждения важно заранее подготовиться и не допускать длительных перерывов в приеме пищи. Довольно часто раздражителем может выступать спешка, которая обычно возникает при сборах на прогулку или в детский сад, когда родители настойчиво подгоняют малыша. Если ребенок болезненно реагирует, Расчитывайте время с запасом, чтобы не нагнетать ситуацию. Если родители запутались в вопросах тактики воспитания, не будет лишним обратиться к психологу за консультацией. Специалист проанализирует семейную ситуацию и поможет выбрать адекватную тактику с учетом темперамента ребенка, а также поможет подобрать занятия и игры, способствующие расслаблению. Врачам и родителям очень бы хотелось иметь волшебную таблетку от всех бед. Но, увы, в отношении аффективно-респираторных приступов такого средства не изобретено. Если во время обследования выяснится, что у ребенка повышенная эмоциональная возбудимость, допустимо назначение седативных препаратов. Если выявлено ЖДА, то лечение должно включать препараты железа. Витамины и неотропные препараты неэффективны.